Идёт радиопрограмма поздравлений. Звонит девушка и говорит: "Я поздравляю Сергея Ивановича с днём рождения от самого сердца до члена". Офигевший диджей: "До чего? Что до чего? До чего вы его поздравляете?" Послушайте, я поздравляю своего папу Сергея Ивановича с днём рождения от самого сердца. Дочь Лена.